Маша Маша проснулась от того, что хлопнула входная дверь. Она еще с минуту полежала в постели, прислушиваясь, ни звука. Очевидно, Кенти ушел на встречу со своими клиентами или заглаживать вину, покупать продуктов на рынке, чтобы приготовить ей ужин. Маша уже на него не сердилась. Она и сама не верила в религиозного фанатика. Скорее, думала она, одеваясь, он прикрывается религиозной тематикой. Идея небесного Иерусалима в купе со списком мятежств дает ему некую стройную идею, путь, по которому можно идти, следуя зову сердца. Маша набрала номер маминого мобильника и попала на автоответчик. Телефона маминой подруги у нее с собой не было, но ведь та предупредила, что даст Наталью успокоительного. Значит, скорее всего, мама сейчас спит. Маша вышла из комнаты, зашла на кухню, налила себе соку из холодильника. ей правда отпустила в кентевской квартире. Она не будет думать об отчиме, она не будет думать о маньяке. Она подумает об этом завтра, послезавтра. Еще очень долго ей придется думать на этот счет. А сегодня... Сегодня она попытается почитать какую-нибудь книжку из кентевской библиотеки. Но не заумно, а наоборот, эпохи их совместного детства. Что-нибудь из библиотеки приключений, корешки которой она видела в его кабинете. Вальтер Скотт или Майн Рид. Интересно, это можно еще читать в ее возрасте? Она залезла на диван и, держа стакан с соком в одной руке, Другой перебирала знакомые корешки. «Ага, Жюль Верн. Таинственный остров. Отлично!» Маша подцепила Томик ногтем, и он вывалился прямо в поставленную ладонь. Книжки стояли не впритык. За Томом Жюль Верна виднелось темное дерево книжной полки и что-то белое на его фоне. «Конверт?» Маша нахмурилась. Неужели Кенти прячет в таком месте деньги? Не похоже на него. Интересно, что там может быть? Маша качнулась на носках, пригубила соку и бросила вниз на диван книжку. Продолжая хмуриться, тем же макаром поддела конверт и осторожно выудила его из-за книжек. На секунду Маша замерла, ей стало стыдно. Конверт явно спрятан от посторонних глаз — Но любопытство пересилило, и в конце концов он только что признался ей в своей страшной тайне. Вполне естественно, уговаривала себя Маша, что она захочет проверить, не припасен ли у Кеши за пазухой еще какой сюрприз. И уже без труда убедив себя, что она только взглянет и все, Маша открыла незапечатанный конверт. В конверте были фотографии. Ее фотографии. Но нет, не их совместные времен кружка фехтования во Дворце Творчества Юных. На них была только Маша, Маша, Маша. Черно-белые, глянцевые. Они рассыпались у нее на коленях, когда, посмотрев первую в пачке, она тихо ахнула и выронила остальные. На фото Маша утром выходила из дому, шла заливисто смеясь с каким-то из своих поклонников из университета, Пила с матерью шампанское на премьере в Большом театре. Сидела в каком-то кафе. Тут была и Катя, и еще какие-то ее приятели. Да что там? По этим фото можно было проследить всю ее жизнь. Учеба, семья, друзья, развлечения. Расследить. Иннокентий следил за ней. Следил уже долго. Этот выход в Большой театр. И скандал с матерью, настоявший на том, чтобы Маша надела декольтированное платье в пол, она отлично помнила. Он был пять лет назад. И на Кенте с ними в театре не было, или был, но она его просто не заметила, спрятавшегося за колонной с объективом на перевес. Маша в ужасе смотрела на картинки из своей жизни, рассыпанные веером вокруг. Зачем он это делал? Почему шпионил за ней? Она судорожно сглотнула и резко встала, брезгливо стряхнув фотографии, как сбрасывают ядовитых насекомых. Она не хочет ничего знать. Ей надо уходить из этой квартиры. Сейчас же. Не обращая внимания на фотографии под ногами, Маша выбежала в коридор, где на нее с беренных стен строго смотрели волоокие лики со старых икон и стала, дрожа всем телом, обуваться. Господи, как она могла чувствовать себя тут защищенно? В этом городе уже нет места, где она была бы в безопасности, и, похоже, нет больше людей, которым она могла бы доверять. От одной мысли, что придется вернуться обратно в пустую квартиру, которую она так спешно покинула всего несколько часов назад, где все напоминало о папе и отчиме, и куда входил, теперь уж она точно знала, убийца, ей становилось физически нехорошо на похолодевшими руками она толкнула тяжелую входную дверь и вышла на гулкую лестничную клетку. Внезапно Маша услышала шум на лестнице, мерный и уверенный шаг высокого человека, перешагивающего разум через две ступеньки. Маша судорожно сглотнула. Она была уверена, что это Иннокентий, но видеть его сейчас была не в силах. Она тихо поднялась напролет выше, Откуда сквозь сетку шахты лифта наблюдала, как он попытался открыть дверь, но та сама поддалась под его рукой и медленно приоткрылась. «Маша!» — услышала она беспокойный голос. Дверь захлопнулась, а Маша-птица избежала вниз по ступенькам прочь навстречу своему одиночеству.